Глава третья. Мы знакомимся с несколькими необычными людьми. Слуга в частной ливреи впустил нас в просторную гостиную, и сеньор де Хименос в строгом официальном костюме, в котором он казался гораздо внушительней, чем в ярком наряде, в котором приходил к нам, быстро пошел нам навстречу. За центральным столом сидела пожилая дама с приятным лицом, а у камина на стуле Молодой человек примерно моего возраста, который был так похож на Дехименоса, что не нужно быть особенно проницательным, чтобы понять, что это его сын. Вначале хозяин подвел нас к даме. Почтительно поклонившись, он сказал, «Молодые джентльмены, я имею честь представить вам мою мать, сеньора Дехименос». Она любезно улыбнулась и протянула нам руку. «К несчастью», — добавил хозяин, Она не знакома с вашим английским языком. «О, но я говорю по-испански немного», — сказал я. «Я научился этому в Панаме. Потом я по-испански сказал даме, что рад с ней познакомиться, и она ответила, что рада нашему приходу». Де Химена сказался довольным. Далее он подвел нас к молодому человеку у камина, который не встал и даже не посмотрел на нас. Казалось, он погружен в размышления. Судя по серьезному выражению лица, его мысли были не слишком приятными. Мой сын Альфонсо, сказал хозяин, представляя нас. Альфонсо, представляя тебе мистера Стила и мистера Херинга, молодых американских джентльменов, с которыми недавно познакомился. Молодой человек быстро поднял голову. Вы с чайки? воскликнул он по-английски. Да, в таком случае. Быстро начал он, но отец жестом остановил его. Я обдумываю предложение, которое сделали мне эти молодые люди. С достоинством сказал он. Возможно, Альфонсо, мы поплывем в Колумбию на чайке. Глаза молодого человека блеснули. Глаза черные и беспокойные. Очень похожие на глаза отца. Он встал со стула и сердечно пожал нам руки. Мы заметили, что он малого роста. Ему не меньше 17 лет, но его макушка едва доходит мне до плеча. Однако он ведет себя и одет как взрослый. Также я заметил, что он от отца унаследовал любовь к драгоценным украшениям. «Вы предпочитаете ужинать в ресторане отеля или в нашем частном салоне?» — спросил старший дохименос. «Для нас это не имеет значения, сэр», — ответил я. «Прошу вас, не меняйте из-за нас свои привычки». «В таком случае», — сказал он, — «я заказываю ужин в салон». Казалось, он был доволен. Де Хименос отправился давать распоряжение слугам. Тем временем молодой Альфонсо с любопытством смотрел на нас. «Наверное, вы не владеете чайкой», — заметил он. «Почему вы так думаете?» — спросил я с улыбкой. «Это прекрасный корабль». «Сегодня я ходил посмотреть на него. Смотрели?» «Да. На борт меня не пустили, но я увидел все, что хотел. Корабль быстрый и красивый, то, что вы называете, построен как яхта. Может идти под парусами и на паре. И экипаж кажется очень хорошим». «Это все верно, сэр», — сказал я. «Его наблюдения меня забавляли». «И вы, молодые ребята, владеете чайкой?» «Я нет», — сказал Джо. «Я второй помощник, вот и все. Но мистер Сэм владеет кораблем на одну треть, а остальными двумя третьими владеет его отец и дядя». Альфонсо внимательно посмотрел на меня. «Вы продали корабль моему отцу?» — тихо спросил он. «Еще нет», — со смехом ответил я. «Но, как сказал вам сеньор Де Хименес, мы обдумываем эту сделку». «Вы знаете, зачем нам нужен этот корабль?» «Нам?» — повторил я. «Значит, вы тоже заговорщик? Простите, патриот?» «Я Дахименос», — гордо ответил он. «После отца я буду править Колумбией». «Править?» «Это пахнет монархией. Я думал, Колумбия — республика». «Вы правы, это республика. Как Мексика, как Венесуэла, как Коста-Рика». Но президент обладает большой властью. Разве Диас не равен королю? Я не очень хорошо разбираюсь в южноамериканской или мексиканской политике, уклончиво ответил я. Но, по словам вашего отца, я заключил, что в Колумбии уже есть президент. Альфонсо нахмурился, точно как отец. Потом лицо его прояснилось, и он сказал. «Позвольте мне объяснить». Семья Дехименос контролировала политику Колумбии с тех пор, как мой великий предок открыл эту страну и назвал ее новой Гренадой. Но несколько лет назад, когда мой отец путешествовал по Европе, оппозиция захватила контроль и все еще владеет постом президента. Однако богатый и влиятельный класс отвергает эту узурпацию. И даже еще до того, как мой отец, извещенный о ситуации, поспешил домой, началась революция. Я говорю революция, потому что оппозиция прочно захватила власть. Мы пытаемся вернуть власть ее законному владельцу. В нашей республике, задумчиво сказал я, про это голос большинства. Почему вы не обратитесь к голосованию, а не к оружию? Я бывал в вашей стране, сказал Альфонсо. У вас совсем другие условия. В Колумбии есть небольшой класс богатых и влиятельных людей и орда вульгарных работников, почти рабов. У них нет ни ума, ни образования, и они работают за ничтожную плату, лишь бы прожить. Мой отец пытался установить систему школ, чтобы эти работники могли подняться выше в своем положении. Они не посылали детей в школы. Тогда он попытался обязать их по закону, обязательное обучение, скопированное с вашей и других стран. Но они восстали, и оппозиция воспользовалась этим. В результате власть партии Дохименоса была свергнута, как я сказал. Это как будто показывало революцию в новом аспекте. Я начал одобрять действия партии Дохименоса и симпатизировать их делу. «У вашего отца много сторонников в Колумбии?» — спросил я. «Интеллигентный класс, конечно, с ним. Он небольшой количественно, но контролирует всю экономику страны». Наша семья владеет кофейными плантациями и банком, и мы нанимаем несколько сотен работников, которые сделают все, что им прикажут, и сделают охотно. Многие сочувствующие нам семьи тоже контролируют своих слуг, но у нас большие трудности с поставкой им оружия и боеприпасов. Мы организовали и обучили несколько отрядов. Я сам обучал своих людей, но они не могут сражаться без оружия. Поэтому мы так хотим, чтобы ваш корабль отвез оружие в Колумбию. Ко времени окончания этой речи вернулся старший Дохименос. Он одобрительно кивнул. Мне показалось, что младший Дехименос говорит очень хорошо. Английским языком он владел лучше отца и очень хорошо подбирал слова. Я сразу понял, зачем нас сюда пригласили. Молодой Дехименос, горячий защитник дела, И его умный отец решил, что полный энтузиазма юноша сильнее подействует на людей своего возраста, чем старший, на более взрослых. Эта мысль заставила меня насторожиться и более внимательно знакомиться с ситуацией. «Австралия кажется странным местом для покупки оружия», — сказал я. «По-моему, здесь нет фабрик». «Конечно нет», — согласился наш хозяин. «Оружие, которое я купил...» сказала в Европе одна из местных фирм. Мы не могли покупать оружие прямо. Это вызвало бы международные осложнения. Но здесь, в Австралии, у нас много друзей. Это удобное убежище для изгнанников из моей родины. Поэтому я организовал покупку здесь. Но идемте, ужин подан, и я надеюсь, у вас хороший аппетит. Он повел за руку свою престарелую мать, удивительно активную для своего возраста. И мы прошли в соседнюю комнату, где был накрыт ужин. Еда была отличная, и мы с Джо попробовали много блюд. Потом, вернувшись в гостиную, мы по-английски разговаривали о Колумбии и о революции, а пожилая леди читала испанский журнал. Я узнал, что семья Дохименос одна из самых богатых в республике. Наш хозяин — владелец большого банка в Боготе, ему также принадлежат обширные кофейные плантации в Предгорьях, Он не считается вождем революции, но будет избран новым президентом, если инсургентам удастся свергнуть нынешнее правительство. Однако в данный момент Дэхименосу опасно находиться в своей стране, и он намерен тайно высадиться в одной из бухт и отвезти оружие вглубь страны, где встретится с революционерами. Молодой Альфонсо такой же пылкий сторонник переворота, как его отец. Он очень чистолюбив. И отец поощряет в нем эту черту, неоднократно повторяя, что когда-нибудь в будущем вся страна будет зависеть от способностей и храбрости Альфонсо, и что тот еще более прославит имя Дехименосов. Мне было забавно слушать об этом предполагаемом будущем величии, потому что я с некоторым презрением думал об их маленькой стране, но для них Колумбия и предстоящая революция были самым важным в мире но они все же были простыми и хорошими людьми, искренне старавшимися улучшить условия жизни в своей стране, если буря в стакане закончится в их пользу. Я уже решил, что наша сделка с сеньором Дехименосом должна быть заключена, когда пришли гости. Слуга привел в комнату двух дам. Одна — очень красивая женщина средних лет, вторая — рослая стройная девушка, очевидно, ее дочь. Обе исключительно хорошо одетые и произвели на меня впечатление значительных людей еще до того, как я заметил, с каким исключительным вниманием встретил их наш хозяин. Последовали представления. Старшая леди, сеньора де Алькантара из Богаты, младшая ее дочь Люсия. Мадам сразу взволнованно спросила. Де Хименес, вы смогли купить корабль? Думаю, да? Ответил он взглянув на меня с некоторым сомнением. «Мы еще договариваемся об условиях сделки. У меня осталось недостаточно денег, чтобы удовлетворить владельцев корабля, которые не уверены, что я смогу заплатить, прибыв в Колумбию. Но, надеюсь, мы договоримся». «Я тоже надеюсь», — сказала сеньора. «Потому что хочу отправиться домой в вашем обществе». «Вы?» — воскликнул он в искреннем недоумении. «Да». Я получил от правительства письмо о полной амнистии и могу вернуться в богату, когда захочу. «Вы удивляете меня, сеньора», сказал Дехименос, явно встревоженный этой новостью. Потом отвел леди в сторону, они начали разговаривать, а тем временем Альфонсо сказал нам. Доктор Алькантара, ее муж, был первым лидером революции и погиб в сражении два года назад. Его жена и дочь бежали в Австралию, а их поместья были конфискованы. Поистине удивительная новость. Думаю, правительство, проявляя снисходительность, хочет умиротворить класс богатых. Сеньор де Хименос вернулся к нашей группе улыбающийся и довольный. Мадам де Алькантара сказала по-испански мадам де Хименос, «Я никогда ни при каких обстоятельствах не откажусь от дела. Я вернусь в свое поместье, потому что здесь я в изгнании и материально завишу от друзей а там я смогу действовать в пользу революции, хотя меня предупредили. Если я приму амнистию, я должна отказаться от любой политической деятельности. Дело для нас всех священно» — был спокойный ответ. Альфонсо сразу монополизировал Люсию дель Кантаро. Он оставил нас и уделял все свое внимание девушке. Она как будто не возражала, но отвечала без энтузиазма. «Люсия красавица, но не старше 15 или 16 лет. Ее стройное гибкое тело настолько выше Альфонса, что я с улыбкой сказал Джо. Поистине длинный и короткий. Надеюсь, на чайке есть удобство для леди?» Спросил сеньор Дехименос. «Да», — ответил я. «Дамам там будет удобно». Он больше ничего не сказал и погрузился в спокойную игру безик с мадам Дель Кантара, предоставив Альфонса занимать нас и Люсию. Мы обнаружили, что девушка говорит по-английски, и ее так заинтересовали наши рассказы о Соединенных Штатах, что она совершенно не обращала внимания на Альфонсо и оживленно расспрашивала нас о нашей стране, о нашем корабле и о шансах вместе плыть по Южным морям. Было уже поздно, когда они ушли. Альфонсо и его отец проводили дам до экипажа, а когда они вернулись... Мы с Джо сослались на усталость и ушли в свою комнату. «Что ж, Джо?» — сказал я, когда мы остались одни. «Что ты думаешь теперь?» «Красивая девушка», — задумчиво ответил он. «Но что сделки?» «А, это...» — сказал он, приходя в себя. «Учитывая все, я за нее. Нам хорошо заплатят, и у нас нет других шансов на получение груза. Мы принимались за более трудные дела, Сэм, и с меньшей оплатой, так что я не стал бы беспокоиться. «Алькантара» смогут занять переднюю каюту. «Да ну их этих, Алькантара», — нетерпеливо сказал я. «Ты обычно выступаешь против пассажиров, Джо». «Знаю, но им очень хочется попасть домой, и Люсия... Люсия...» «Разве ее не так зовут?» — спросил он. «Думаю, так. Она умная девушка». Обычно девушки глупы, но в этой испанке много энергии, и она будет неплохим обществом в море. Я стал его одного и лег спать. Обычно Джо Хэринг молчалив, но если бы я позволил ему говорить о девушке, думаю, он бы полночи не давал мне уснуть. Сам я не видел в ней ничего особенного.